«Берегитесь огня! Тебе не спасти их!» Засмеялся Хортас. Его голос был настолько глубоким, что, казалось, звучал в груди Дизориана. Оттолкнув капитана в сторону, мясник ворвался в строй кулаков, в считанные секунды убив еще двоих терминаторов и оставив от них пылающие обезглавленные трупы. Брат Филон открыл огонь из своей штурмовой пушки, нанеся немало кровавых ран монстру но поплатился за это жизнью. Рассеченный надвое, он рухнул, сгорая. «Нет!» – заревел Дизориан, поднимаясь на ноги. «Братья! Отступайте! Уходите! Ландрейдеры, уничтожьте его!» Оставшиеся в живых терминаторы отступали, отбиваясь молниевыми когтями и громовыми молотами, отбрасывая мясника. Те, у кого были штурмболтеры, всаживали в Кхордоса выстрел за выстрелом. Но еще один терминатор погиб. Его ноги были отрублены, а тело сожжено дотла. Лендрейдеры открыли огонь, и яркие лучи лазерных пушек сошлись на монстре. Один выстрел прошел прямо сквозь его туловище, оставив дымящееся отверстие. Мясник ринулся, погрузив свои топоры в переднюю часть молота с такой силой, что задняя часть танка оторвалась от земли. Адский огонь проник в танк. И под громо оглушительного грохота почтенный молот, выживавший и одержавший победы на протяжении трех тысячелетий, взорвался изнутри. «Достаточно!» — взревел Дизориан. Он бросился к Хордосу, выстрелив из болт пистолета в затылок огромного воина. Снаряды взорвались, снося большую часть головы мясника. Монстр обернулся, страшно рыча и надвигаясь на Дизориана. Капитан пригнулся, перекатившись между бронированных ног Хордоса и нанес удар силовым мечом с такой силой, что почувствовал, как завибрировали кости в его суставах. Молниеносно поднявшись, Дизориан налег на рукоять меча, и когда мясник попытался повернуться за ним, то остался без половины правой ноги. С ревом шока и ярости Хордос осознал, что произошло, а затем рухнул лицом вниз. Он пытался подняться из последних сил. Ярость исказила лицо Хордоса, и он потянулся к Дизориану. Но капитан отклонился назад, почти избежав зловещих клинков. Один из них зацепил его, отбросив на спину и расколов броню. Он выругался, когда почувствовал, что по телу стал медленно распространяться адский огонь. Хордос был тяжело ранен, и под действием гимнов сестер битвы его сила стремительно угасала. «Все», задыхаясь с трудом, произнес Дизориан. «Сожгите здесь все!» Мир запылал, когда на мясника обрушились лучи лазерных пушек, тяжелые болтеры и взрывы мультимельд. Зачинатели вновь взмыли, стреляя из болтеров в его распадающееся тело. Опираясь на локоть, Дизориан направил свой пистолет, присоединяясь ко всем стрелявшим, и угодил прямо промеж горящих глаз к Хордоса. В этот раз выстрел достиг цели и снаряд взорвался внутри черепа монстра, разнеся ему голову на кровавые комья. Обезглавленный, с изрешеченным телом, и отрубленный на уровне колена ногой, лорд Кровавого Бога умер, и протяжный вопль сопровождал его смерть на пути в самые темные уголки Ада. — Ливиния! — прохрипел Дизориан, сплевывая кровь. — Мы сделали это! Зверь убит! — Воистину! — ответила Канониса. «Настоящая героическая победа, капитан! Что вырвало сердце врага? Император благодарен тебе, и я благодарна тебе от всего сердца! Силы еретиков поколебались, мои сестры проредили ряды предателей, и со смертью их лидера мы стоим на пороге победы! Мы еще можем отстоять маяк!» Дизориан снова встал на ноги, не обращая внимания на боль, исходящую от груди. Он увидел Повелителя Бури, что превратился в груду обломков, а вокруг него беспорядочно мечущиеся силы кхорнитов. Некоторые из них смертно избежали, другие сражались, третьи дрались друг с другом в надежде заполучить место Кхордоса. «Еще один рывок», — подумал он с мрачным удовлетворением, «и мы сможем претендовать на победу». Но затем щелкнул Вокс, и от слов Левини она пробрала холодным ужасом. «Милосердие Императора! Капитан! Весь парк затягивает багровым туманом! Вы видите это? Демоны! Святой трон, демоны!» «Что они скандируют?» – спросил по Воксу командир Цадриханцев. «Этого не может быть!» «Это...» – произнес изможденный Дизориан. Внезапно он ощутил тяжесть всех трехсот лет своей жизни. Горечь от кровопролития, от потери товарищей. Все это... Вся отчаянная битва с Хордосом была напрасна. Внутри него поднималась горечь и гнев, утопив проблеск веры, что зажгла в его сердце святая. Надежда Тизориана не могла выдержать того ужаса, что надвигался на них. Карл, Карл, Карл, Карл, это наш погребальный звон, передал он по воксу. Это поражение. Капитан, возразила Левиния. Мы не можем проиграть. Маяк это все, что стоит между миллиардами душ, которые мы охраняем, и нечистый тьмой, что пытается их поглотить. Где знаменитая стойкость имперских кулаков, все отчаянный час? Где ваша вера? Вы увидите нашу стойкость, Канониса. Огрызнулся Дезориан. Вы увидите ее в том, как мы будем сражаться. Вы увидите ее в наших трупах, разбросанных здесь на этой земле, чтобы вы успели добраться до маяка и спасти его. Но это... Это Кхарн-предатель, величайший убийца со времен Ангрона Красного Ангела, что обрушил на нас демонов Варпа. В этом сражении не будет победы Канониса, лишь наша жертва и ваша эвакуация. Дизориан увидел его, пролившийся через мрак, накатывающий волнами ужасный багровый туман. Неестественные формы корчились в клубящихся миазмах, дергаясь рыча и шипя. Огромные создания, напоминающие летучих мышей, проносились над головой. Их крылья издавали громоподобный звук. Цедриханцы в ужасе вопили, в то время как сестры битвы с молитвами на устах поднялись, чтобы встретить натиск орды. Оставшиеся в живых последователи Кхорна завопили, вознося хвало убийцы в красных доспехах, который рвался к ним, держа в руках ревущий цепной топор, пока багровый туман стелился по его следам. Они удвоили усилия, и битва запылала с новой силой. «Не спорьте, Канониса!» — рявкнул Дезориан, выстраивая своих выживших воинов. «Мы должны сражаться, а выбежать! Идите к святой и защитите маяк! Во имя Императора Левиния. делайте это сейчас же!» «Что ж, хорошо!» — ответила Канониса, но в ее голосе чувствовалось желание остаться и принять бой. Отделения с первого по четвертое останутся с вами и будут стоять до конца. Пятая пойдет со мной и позаботится о безопасности маяка. Хорошо, произнес Дизориан. Постарайтесь, чтобы наши усилия не пропали даром. Я постараюсь, Петр, ответила Канамиса, И, быть может, мы встретимся вновь, уже подле трона Императора. Затем Кананиса и ее телохранители начали отходить. И пятая часть сил Адептос отделилась и последовала за ней следом. Остальные занимали позиции и укреплялись по мере приближения Багрового Тумана, стоя плечом к плечу против натиска Орды слуг Кровавого Бога. Дизориан пообещал себе, что они скоро продадут свои жизни, и вскинул клинок, салютуя. Он был обязан своим братьям. Затем над ним поднялся Багровый Туман, затмив искусственный свет так, что можно было разглядеть только то, что было под их ногами. Ужасные лица плавали во мраке, крича и визжа, прежде чем снова утонуть в облаках испарений. Кровожадные вопли эхом отдавались вокруг, заглушая выстрелы и псалмы сестер битвы. Те становились все более слабыми и тихими. «Спокойно, братья», — произнес Дезориан. «Вспомните примарха в сей темный час. Покажите ему, как сражаются его сыны, несмотря ни на что». Огромная металлическая плеть вырвалась из кровавого тумана. Она состояла из узлов размером со шлем космодесантника. Она ударила терминатора, стоящего рядом с Дезорианом, и отбросила его куда-то сквозь мрак. Павший воин не издал ни малейшего предсмертного вскрика. Плеть исчезла, а затем также внезапно появилась вновь, размозжив в брызгах крови шлем сержанта Алида. «Огонь!» – рявкнул капитан, и несколько оставшихся зачинателей взлетели во мрак. Они соединились в общий строй, штурмболтеры было взревели, но волны обжигающего пламени неожиданно взметнулись из кровавого тумана и поглотили их. Десантники-примарис упали на землю, скорчившись в обгоревшей броне, и больше не поднимались. «Хватит!» – прохрипел Дизориан, и, не обращая внимания на боль от ран, захромал навстречу невидимой угрозе. Чувствуя вызов, что-то огромное зашевелилось во мраке и капитан увидел широко расправленные черные крылья, а затем словно раскаленные красные глаза, пронзившие его подобно клинкам. Огромные копыта ударились о землю, когда необъятный демон Кхорна выпрыгнул из темноты, сжимая в одной руке цепной топор, а в другой сегментированную плеть, длина которой превышала его рост более чем в три раза. Не сбавляя темп, Дезориан выстрелил в лицо мерзости, а затем еще и еще – Пока снаряды взрывались в нечестивой плоти, он бросился в атаку, замахнувшись мечом и ударив им в бронированный живот демона так сильно, как только мог. Меч вошел по самую рукоять, энергетическое поле клинка отключилось, и жидкий хор выплеснулся из раны, расплавив лезвие и броню самого капитана. Прежде чем Дизориан смог вырвать свой меч из плоти твари, демон вогнал колено в его лицевой щиток, отбросив капитана на спину. С стоном Дизориан сорвал свой разбитый шлем, не обращая внимания на сломанные кости лица. Его зрение плыло черными пятнами, а легкие наполнялись серным дымом, когда демон встал над ним. Нечто огромное, черное, с пылающими глазами. «Задорно!» – прохрипел Дизориан. И «Императора! Гнить тебе вечно в варпе, ты грязный!» Топор монстра опустился вниз и погрузился в плоть и кости, войдя в землю под телом капитана и прервав его последнее проклятие. Демон смотал плеть и наклонился, чтобы поднять отсеченную голову Дизориана. Затем тварь выдохнула волну пламени, превратив в пепел плоть старого воина, пока от его головы не остался лишь почерневший череп с тремя штифтами за выслугу, врезанными в кость лба и пылающими от жара». Демон усмехнулся, издав громоподобный звук, и насадил трофей на навершие топора. Расправив крылья, он прыгнул в кровавый туман, чтобы продолжить бойню. Так пал Петр Дизориан, герой, капитан четвертой роты имперских кулаков, а вместе с ним пала и последняя надежда на победу. Энди Кларк. Саван ночи. Глава 14. Хоровой звон тревоги эхом разнесся по залам монастыря Приорис. Коридоры с мраморными полами были наполнены песнопениями спешащих отрядов сестер битвы. Жуткие крылатые херувимы сервиторы пересекали аркообразные залы и поднимались вверх по спиральным лестничным проемам, неся в когтях позолоченные свитки с поручениями. Они оставляли после себя шлейф из благовоний, похожий на дым от вулкана, освещенный стробирующими электросвечами. В воздухе витала контролируемая паника и презрение перед неминуемой гибелью. Все глаза были направлены наружу, на угрозы, что обрушились на шпиль со всех сторон. Противники сыпались сверху вниз, прорываясь сквозь распадающиеся пустотные щиты и прерывистый огонь зенитных батарей Улья. Они врезались в арку Сакрасанкт, и неестественные ужасы проносились по стенам монастыря, пробивая себе путь сквозь бронированные переборки, и в создавшейся суматохе мало кто вспоминал про древние и давно забытые покои, находившиеся в самых глубоких склепах монастыря. Одинокий колокол жалобно зазвонил при появлении резко остановившегося серволифта, дверь клетки с грохотом откинулась назад сопровождаемая скрипом древних пружинных катушек, и металлические ставни быстро скользнули вверх, исчезнув из вида. Находившиеся внутри кабины лифта Кассар и его невоспетые вскинули болтеры и прицелились в кромешную тьму перед собой. «Выдвигаемся. Будьте осторожны», — сказал Кассар. «Протокол савана превыше всего». Альфа-легионеры вышли из кабины и очутились в подземельях монастыря Приорис — Их доспехи работали в половину мощности, чтобы свести к минимуму производимый ими шум. Они рассредоточились по помещению, проходя мимо старых гробниц и каменных колонн. Ржавые электрические фонари освещали небольшие участки помещения, в которых соляные пауки разбегались по паутине в разные стороны, завидев космодесантников и прячась от них. В конце зала была видна арка, которая являлась единственным выходом из зала – и тусклый свет фонарей освещал истертые ступени, поднимающиеся за ней. «Похоже, все чисто», — доложил Скарит. «Сюда уже давно не ступала нога человека», — заметила Хасор. «Пыль должно быть толщиной в три дюйма». «Хорошо», — сказал Кассар. «Галтей, осмотрись. Попробуй найти старый датапорт или терминал. Считай информацию о посещениях этого зала. тельх Скарл, следите за лестницей, что за аркой». «Всем остальным собраться. Я хочу услышать от вас анализ ситуации и предложения по поводу дальнейших действий». Невоспитые собрались вокруг своего лидера. Кроул остался стоять позади, с перекинутым через плечо бессознательным телом Фикора. «Мы почти достигли цели», — проговорил Цах. «Но мы находимся в самом сердце вражеской крепости. Нам не удастся добиться успеха, если мы будем использовать только грубую силу». «Согласен». Поддержал Макхор. «Нам нужно избежать встречи с сестрами битвы, найти маяк, заставить культиста сделать свой ритуал, а затем благополучно покинуть это место. Есть и другие проблемы», – добавил Кифос. Согласно имперским ВОКС-сообщениям, Кхарн пробил оборону священной арки и теперь со своими последователями штурмует ворота. В это время поклонники трупа на троне попытаются эвакуировать маяк, и сопровождающих его техножрецов. «Если Кхарн доберется до маяка раньше нас, или имперцам удастся увести его за пределы нашей досягаемости, мы проиграем», — сказал Кассар. «Скорость. Наш ключ к победе». «Что насчет эвакуации?» — спросил Макхор. «Это было настоящее темное чудо, когда мы выжили в той катастрофе. Я не ради того пережил этот огненный ад» чтобы какой-нибудь слонишитский катаклизм поглотил меня из-за невыполнения Истязателем своей части сделки. Перед развертыванием флота Истязатель заверил меня, что его корабли затаились и готовы напасть, как только его колдуны почувствуют завершение ритуала», — ответил Кассар. «Он дал мне маячок для телепорта и свою клятву, что направит терминаторов для нашей эвакуации». «Ты ему доверяешь?» — поинтересовался Макхор. «На кровавой кузне он стал свидетелем того, на что мы способны», – произнес Кассар. «Он же не полный дурак, чтобы наживать себе врагов в нашем лице. Из-за сложившихся обстоятельств я был вынужден доверять ему. Нам нужно было покинуть кровавую кузню. Независимо от того, во что верил Фалькер, мы не могли попасть на орбиту и сесть на боевой корабль Кхорна. У нас не было нечисленного превосходства, никаких либо рычагов влияния». «А теперь?» – спросил Ахасор – «А теперь мы сами себе хозяева», – усмехнулся Кассар, доставая из поясной сумки биомеханическое устройство, покалывающее его ладонь эмпирическим резонансом. Кассар уронил его на пол и раздавился батоном, после чего мерцающие руны устройства погасли. «Значит, терминаторов не будет», – спросил Галтей, работая за покрытым пылью терминалом. «Нет», – ответил Кассар. Как только маяк будет взломан, мы направимся к ближайшей посадочной площадке и захватим трансатмосферный корабль. Нам не нужно вооруженное сопровождение. Мы сами вернемся к нему и будем диктовать свои условия. Мы можем попасть в ловушку, заметил Макхор. Поклонники Слоанеш не отличаются снисходительностью, а на кровавой кузне мы убили множество его воинов. Верно, согласился Кассар. Но Кифос подстраховал нас на этот случай. «Кифос?» Воины обратили взгляды к мастеру шпионажа. Тот мгновение помолчал. «До того, как мы прибыли», — сказал он наконец. «Пока мы были в пути, вы помните, как я применил гипноз к рабам, сопровождавшим нас? Я вложил им в подсознание план с подробными инструкциями». «Диверсанты?» — спросил хасор «Если их еще не обнаружили, то агенты Кифоса уже подготовили дюжину диверсий по всему кораблю Истязателя», — сообщил Кассар. «Склады боеприпасов, охлаждающая система варп и напичканы взрывчаткой. Также они разместили ее на командном мостике. Одно нажатие на руну, и он полностью разгерметизируется. И если Истязатель будет угрожать, нам или начнет юлить, мы уничтожим их», — подытожил Кифос. «И мы можем воспользоваться возникшей суматохой и побыстрее выбраться оттуда. Или, что для нас было бы идеально, возьмем истязателя в заложники и используем его в своих целях», — добавил Кассар. «Рискованно, но это лучший план, что у нас есть», — сказал Макхор. «Если нам дадут доступ к Апотикариону, то я рискну», — произнес Ахасор. «Пока Фикор находится в исцеляющей коме, его состояние стабильно» но его рана требует должного ухода, и если мы не обеспечим его в ближайшее время, то не сможем пересадить ему бионические органы. «Еще одна причина поторопиться», — согласился Макхор. «Нам нужно выдвигаться». «И мы это сделаем», — сказал Галтей. «Только один момент. Получилось». Информационная кафедра ожила, и автоскрипция пробежала по светящемуся экрану, Галтей отцепил ларец от своего рюкзака и поставил его на пол, протянув от него провода к кафедре. Он быстро снял перчатку и провел лезвием ножа по обнаженной ладони, после чего подержал кровоточащую руку над ларцом, наполняя его щели кровью и бормоча заклинания. По бокам ларца зажглись алые руны, а изнутри начал просачиваться сернистый дым. «Теликс, Карл», — сказал Галтей, — «позвольте ему пройти». Киберхерувим подлетел к лестнице, и его глаза светились тем же кроваво-красным цветом, что и руны на ларце. Галтей отсоединил их от информационной кафедры, экран которой заполнили статикой пылающие нечестивые руны. С помощью магии легионер зафиксировал ларец на месте, после чего взял один из проводов и прикрепил его к своему шлему. «Братья, это наш проводник», — проговорил Галтей и в его голосе проскользнули самодовольные нотки. «Херувим приведет нас к маяку. Я могу видеть его глазами благодаря периферийному устройству, так что он наш лучший разведчик, даже лучше, чем Скарл». «Братья», — обратился Кифос. Судя по перехваченным ВОКС-сообщениям, имперский флот появился из варпа над Садриханским единством и вступил в бой с хорнитами. Они пришли за маяком. «Они не должны его получить», — сказал Кассар. «Невоспетые, двигаемся к намеченной цели». Пока альфа-легионеры говорили, Сикс стоял рядом и почти не обращал на них внимания. Он уже привык к их странным разговорам и бросил попытки в них разобраться. Войны, не носившие шлемов, казалось, постоянно восхваляли могущество темных богов, хвастались убитыми врагами и насмехались над слабостью Империума. В то время как те, что ходили в шлемах, казалось, вообще не разговаривали. Сикс быстро понял, что это был определенный набор знаков или шифр, и он сдался, после коротких разочаровывающих попыток понять смысл их разговоров. Вместо этого он думал о Колле, Ганше и других. Он думал о них каждый раз, когда ему нужно было собрать свою решимость и ненависть. Он вспоминал их лица, какими они были в детстве, в те дни, когда Фалкориан еще не пришел и не уничтожил их, заставив его смотреть на это. С годами ему становилось все тяжелее вспоминать их печальные лица, их затравленные глаза, наполненные любовью к нему, к своему ребенку. Годы стирали их черты, так же как ветер и дождь стирают статую, пока у него не остались только чувства, воспоминания и отголоски тех моментов, что они пережили». И только это помогло пройти через весь тот ужас, что ему удалось пережить и все эти ужасные вещи, которые он делал, наслаждаясь ими. Он подумал, что все это за них. И за него тоже. Скоро он отомстит Фалкориану. Как и планировал, он испортит ритуал, как это было показано в Украденном Томе. Он очистит свою душу в горящем свете маяка и станет проводником божественной мести. Этот цвет прольется на все, что когда-либо сотворил Фалкуриан Твист и уничтожит его в одно мгновение. Сикс слабо сочувствовал сопровождавшим его Альфа-легионерам, поскольку они несомненно пострадают от последствий его действий. Они вполне могут и умереть, а если и нет, то они пожалеют, что не умерли, как постоянно жалел он. В действительности же Сикс сочувствовал только Кассару, который, по крайней мере, проявлял к нему хоть какое-то уважение. Для остальных он был просто надоедливым грузом, а они для него просто сборищем поклоняющихся хаосу угнетателей. То, что они были более изощренными и менее испорченными, чем его хозяева, не делало их менее запятнанными предательством. Сикс взглянул вверх, когда Киберхирувим с пылающими красными глазами пролетел над ним на своих гравитационных импеллерах, оставляя позади себя запах благовоний. Альфа-легионеры обменялись еще несколькими бессмысленными словами, прежде чем собрались и приготовились выдвигаться. Сикс глубоко вздохнул, проверяя, что последние две обоймы с патронами все еще засунуты за пояс. Стряхнув ощущение жгучего зуда заклеймённой рунами плоти, он присоединился к ним. Скоро, как он и обещал себе, все будет кончено. По подземным криптам и залам монастыря Приорис эхом отдавались звуки тревоги, криков и далеких выстрелов. Каждое мгновение земля содрогалась, и из-за этого мерцало электрическое освещение, а с потолка осыпалась пыль. «Что это за треска?» Спросил Макхор, когда они шли по пустынному коридору. «Враги снаружи?» предположила Хассор. «Буря. Орбитальная бомбардировка. Не могу определить». «Возможно, что основные генераторы улья уже находятся в критическом состоянии», мрачно добавил Макхор. «Расплата не настигнет нас так», возразил Апотекарий. «И я полагаю, именно по этой причине мы выжили в катастрофе», спросил Мастер Отрицания. «Конечно», — уверенно ответил Хасор. «Значит, не имеет значения, что вагон накренился сразу после того, как мы спрыгнули с него», — настаивал Макхор. «То, как он перевернулся на бок и закрыл нас от ударной волны, то, как торговые палатки и трубопровод остановили его». Ахасор взглянул на брата. «Ты знаешь, как все произошло. И я тоже», — произнес он. «И я знаю, что у тебя не хватает терпения выслушивать мои суждения». Что оно настигнет нас, когда придет время? Галактика еще не закончила с нами, Макхор. Нам так просто не сбежать. Макхор уже собирался ему ответить, когда их прервал вокс сигнал Разведчик Херувим Галтея передал им бинарное предупреждение. Невоспетые приглушили линзы шлемов и с оружием наготове отступили в тень и притаились за статуями. Из соседнего коридора раздался грохот ботинок и пение голосов. Отряд сестер битвы появился с одной стороны перекрестка, быстро шагая двойной колонной и скрылся из виду. Макхор затаил дыхание, когда они проходили в 20 ярдах от того места, где притаились галты и Скорит. Он заметил, как Ахасор приготовил свой плазменный пистолет. Это нестабильное оружие было талисманом Веры Апотекария в то, что его смерть не наступит от какой-то случайной неудачи, а придет в назначенное время. После того, как последняя сестра скрылась за поворотом, и сердце успело сделать несколько ударов, раздался новый сигнал по Воксу, и они продолжили движение. «Судят нас или нет?» – возобновил беседу Макхор. «Наше согласие все еще в силе, брат. Я не могу поверить в то, что мы невредимыми пройдем через все эти события. Не с таким количеством врагов со всех сторон. По крайней мере, теперь нам не придется беспокоиться о Фалькере» произнес Ахасор, когда они двинулись дальше. «Этот дурак мастерски сжег все мосты, если судить по тому, что сказал Кассар». «Интересно», — сказал мастер отрицания. «А Фалькер считает так же? И вообще, куда он делся? У него все еще остались наши воксканалы, наши шифры, наши планы. Кассар не должен был просто так его отпустить. Он может скомпрометировать нас». «Ты прав». Согласился Апотекарий. Но один бой за раз, а брат? Давай сначала разберемся с этим маяком и уберемся с Цадреха, а потом уже будем беспокоиться о поимке Фалькера, если этот идиот вообще выберется с планеты живым». Они пересекли очередной перекресток и миновали несколько погруженных во мрак галерей, которые открывали вид на великолепное святилище Императора, где сестры Репентии, отложив свои огромные потрошители, бичевали себя перед идолом Повелителя Человечества. «Мучительно и бесполезно», — с отвращением пробормотал Цах Кассару, наблюдая за ними из тени. «Вот к чему приводят поклонение богам», — сказал Кассар. «Они должны сражаться, но вместо этого тратят драгоценное время, преклоняя колени, произнося бессмысленные молитвы и калеча себя». И все это ради взора того, кто не более чем просто гниющий труп, сидящий на золотом троне за полгалактики отсюда. Продолжил Цах. Безумие. Бесполезная вера. Подытожил Кассар. Но давайте не будем уподобляться им. Стоя здесь, мы теряем драгоценное время. Оставив кающихся с их кровавыми молитвами, альфа-регионеры прокрались мимо них. Далее они оказались в длинном коридоре, чьи бронированные окна выходили прямо на бушующее небо Улья. Коридор был заполнен синеватым светом, переливающимся сквозь занавеси. И каждый раз, когда молния прорезала небеса, он сменялся зловещими оттенками малинового, темно-фиолетового и зеленого. Капли дождя скользили по толстому стеклу и собирались в замысловатые силуэты, напоминавшие кричащие лица. Смотревшись в окна, Макхор разглядел шпили монастыря Приорис. Многие из них были охвачены огнем, а некоторые все еще отстреливались от приближающихся врагов. По дорожкам, пересекающим плаца, соединяющим строения, пробиваясь сквозь свирепствующий шторм, пробегали отряды сестер битвы и цадриханцев, пока далеко внизу разбивались и кипели волны. «По всей видимости, их щиты, наконец, отказали», — сообщил Галтей. Я вижу дюжину кораблей Кхорна. В любом случае Цадреха не переживет этой ночи, независимо от того, преуспеем мы или нет. Согласен, произнес Кассар. Планета скоро падет, и нам нужно успеть убраться с нее до этого момента. Следуя со своим летающим проводником, они пробирались через уровни монастыря Приорис, взбираясь на один из его самых высоких шпилей. Кассар смотрел, как пылает и тлеет ларец со спиной Галтея. Он понимал, что устройство причиняет легионеру нестерпимую боль. Но Галтей продолжал упрямо идти вперед. В тот момент, когда по шпилю пробежала сильная дрожь, они поднимались по крутой металлической лестнице, по обе стороны от которой находились огромные витражные окна с изображениями кающихся грешников. Осколки стекла посыпались сверху и ударились о броню Кассара, когда левое окно раскололось со звуком, похожим на выстрел из Болтера. «Предатели его войска прорвались сквозь священную арку», – доложил Кифос. «Они уже внутри монастыря Приорис». «Мы уже близко», – болезненно проговорил Галтей. «Эта лестница ведет в коридор, который проходит вдоль задней стены собора к тому месту, где они держат маяк». «Если успеем, то нам удастся пройти сквозь помещение священников и ударить по собору с верхних галерей». Косар кивнул и включил Вокс, чтобы Зубец увидел их и начал свое движение. Если Истязатель выполнит свою часть сделки, то им удастся выполнить поставленные цели. Если же нет, то Косар поклялся себе, что сделает все возможное, даже если это будет стоить ему жизни, чтобы его братья выбрались живыми». При этих мыслях от запястья, сжимавшей Гекслинг руки, начало распространяться странное оцепенение, и вместе с ним в голове возникло предательское убеждение, что его выживание так же важно, как и их, а может даже и важнее. Разве после всего, что он сделал для них, он не заслужил права на жизнь? Более того, разве он не заслужил награду? Нахмурившись, косар выбросил эти мысли из головы, встряхнул онемевшей рукой и продолжил подниматься. Энергия варпа пробивалась сквозь бурю, бушевавшую за окном, грозя окунуть в безумие витражных святых. Двигаясь по коридору, они миновали небольшую стаю бесцельно слоняющихся сервиторов, одетых в сутаны из электропленки, и, дойдя до еще одной крутой лестницы, поднялись в темные покои жрецов. Пока невоспетые проходили сквозь аскетичные жилые помещения и тесные молитвенные залы, Кассара не покидала ощущение, что удача скоро отвернется от них. Несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись до этого, теперь все складывалось удачно для них. Войны Кхорна, присутствие Кхарна, бушующий шторм – все эти факторы в сочетании со скрытностью Альфа-Легиона гарантировали, что их присутствие останется незамеченным. И вот, наконец, невоспетые преодолели покой жрецов и вышли на покрытый мраком балкон, находящийся на верхней галерее собора, и уставились вниз на Цадриханский маяк. Сам собор был похож на огромную круглую яму, растянувшуюся на сотню ярдов, с четырьмя огромными входными арками и полами, покрытыми белоснежным мрамором. По периметру находились многочисленные крутые галереи, наполненные машинами и суетой. Они поднимались на сотни футов вверх, проходя мимо затененных балконов, на одном из которых прятались невоспетые, а затем уходили еще выше, к великолепному, украшенному изображением вершащего суд Императора, куполообразному потолку. Единственный свет исходил из огромного витражного окна с изображенным в центре круглым диском Терры, от которого в разные стороны расходились сферы человеческих колоний. Словно винтики какой-то сложной машины. Перед каждым из миров на маленьких гравитационных импеллерах горели свечи, превращая окно в мягко освещенную звезду. Но этот свет был блеклым по сравнению со слепительным сиянием в центре собора. И это сияние исходило от тощего смертного, покоящегося в колыбели из проводов и механизмов. «Это и есть маяк?» – спросил Макхор. «Как догадался». «Спросил Цах». «Но этого не может быть», — ответил мастер отрицания. «Это же не машина или... ну, это человек». «Это ничего не меняет», — сказал Кассар. «Меня больше волнует то, что все поклонники трупа остались внизу и теперь защищают его». Маяк окружала больше сотни сестер битвы, облаченных в доспехи воинов в мантиях госпитальеров, Песцов, ремесленников и послушников с костяными четками. Благодаря улучшенному зрению, косар мог легко различить огромное количество оружия, которое они держали в руках. Даже несмотря на то, что они находились на сотни футов ниже. Также он заметил гротескные машины, которые маячили между рядами сестер битвы. Эти двуногие чудовища, рост которых в три раза превышал рост космодесантников в броне с ревущими пилами и шипящими огнеметами вместо рук, были машинами покаяния. На передней пластине брони висела распятая фигура в капюшоне, безжалостно прижатая к корпусу проводами и трубками. Несколько фигур наблюдали за суетившейся вокруг маяка и его колыбели стайкой техножрецов и имперских священнослужителей. В то время как пара сестер Серафим бесстрастно наблюдала за происходящим, высокая, сурового вида сестра битвы в чем-то убеждала техножреца, одетого в мантию адаптомеханикум. Кассар указал на нее рукой, и в ответ Галтей послал своего Херувима вниз, чтобы он спустился на высоту, с которой можно было разобрать, о чем они говорили. Галтей направлял звуковые и оптические потоки данных от Херувима прямо на вокс-передатчики своих братьев, Несмотря на то, что из-под его шлема в местах соединения проводов от ларца струились тонкие полоски дыма. Транслируемая Херувимом картинка была окрашена в зеленый цвет и покрыта постоянно меняющимися адскими рунами и статикой, но она показывала изображение фигур окружающих маяк. «Так долго!» – послышался раздраженный голос сестры битвы. «Мы должны соблюдать надлежащие ритуалы Канониса» ответил техножрец голосом, представлявшим собой многослойный цифровой хор, наложенный на бинарик. «Если мы не угодим машинам духом колыбели, то они не выпустят из своей власти смертную форму калиба Децимана». «Понимают ли духи машины или же раз уж на то пошло?» ответила Канониса ледяным тоном. «Что если они быстро не ослабят свою хватку на маяке, то тем самым они убьют всех нас и передадут его благословение в руки еретиков?» «Из-за усилившегося шторма флот на орбите не может ждать нас вечно!» «Канониса Левине, ответил жрец с непоколебимым спокойствием. «Мы не можем торопить благословенные тайны амнисии. Они не уступят смертным заботам, как святой металл не уступает давлению слабой ущербной плоти. Мои помощники выполняют обряды в соответствии со священными протоколами» и как только они завершат священное расцепление, состояние Калеба стабилизируется, и он будет готов к эвакуации. Косар нахмурился, когда изображение на минуту отключилось, утонув в светящемся массиве злобных рун Ларца. Оно снова вернулось, но теперь стало более размытым и нечетким, а звук стал искаженным. Сестра Честити сообщает, что шаттл на девятой платформе готов к отправке. — сказала одна из Серафим-Кананисия. — Мы можем просто взять его сейчас. Император простит нам это осквернение, если оно будет сделано от вашего имени. — Сестра Гимена Кассия, — сказал техножрец. — Если вы насильно расцепите и переведете Калеба в помазанник, то это неминуемо приведет к его смерти. Я уверен, что ни Император, ни Амнисия не простят вам такой ереси. Косар обратил свой взор на колесную станину, состоящую из металлических лент, мягких ремней и странных механизмов, стоящую рядом с маяком. Несколько трубок и проводов уже были отсоединены от колыбели и присоединены к станине помазанника. Но было ясно, что работа еще далека от завершения. Неожиданно Галтей разразился проклятиями и сорвал провод, идущий от лорца к его шлему. По воксу невоспетых стремительно пронесся в виск разрываемой связи, перешедший в затихающее гортанное рычание. Далеко внизу Херувим задергался, загорелся и рухнул, разбившись о плиты со звуком упавшего куска мяса. Несколько послушников вышли из строя, чтобы исследовать внезапно упавшего сервитора. Галте отсоединил дымящийся и рычащий ларец и оттолкнул его ногой в дальний угол балкона. «Извините». Сказал он, пожимая плечами. Ларец впал в ярость, и не разорвя вовремя связь, то на месте сервитора могли бы оказаться мы. «Мы уже узнали достаточно», — проговорил Кассар. «И должны остановить их до того, как они закончат свой ритуал». «Каким образом?» — спросил Макхор. «Даже если мы неожиданно нанесем удар сверху, то все равно не сможем победить такое количество врагов». «Культист», — Кассар обратился к Сиксу. «Ты сможешь провести свой ритуал отсюда? И сколько это займет времени?» «Мне нужно стоять в свете маяка и произносить заклинание, господин», ответил Сикс с напряженным от страха и предвкушения голосом. «Весь ритуал займет около двух минут, но я не смогу сделать это быстрее. Если я прервусь или оговорюсь, то последствия будут катастрофическими». «Слишком долго», проговорил Кассар, поворачиваясь к братьям. «Даже если мы сбросим взрывчатку, застанем их врасплох и каким-то чудом отгоним от маяка, все равно не сможем настолько долго удерживать оцепление». Он взглянул вверх, обратил свой взор на купол Сабура, где сгущались густые и тяжелые тени. Гекслинг что-то напевал, но косар не мог разобрать, было ли это неуместное сейчас предостережение или что-то настороженное и выжидающее. «Кроме того...» Осторожно продолжил он. «У меня плохое предчувствие. У меня такое чувство, что что-то не так». «Что-то?» – спросил Макхор. «Да у нас с самого начала все идет наперекосяк, и вот теперь мы стоим в шаге от победы и не можем ее достичь». «Возможно, мы сможем», – сказал Скарит, – «если нам в последний раз удастся взять наших врагов за горло». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Кассар. «Предатель сражается там, внизу», – ответил Скарит. «Мы можем заманить его внутрь и привести к вратам собора. И пока Харниты и поклонники трупа на троне будут разрывать друг друга на части, мы сможем завершить нашу миссию». Кхарны так скоро придет», – возразил Макхор. «Зачем нам рисковать своими жизнями и вести его сюда?» «Потому что, если судить по всему виденному, предатель – это просто мясник» произнес Скорит. «Он убивает всех на своем пути, и к тому времени, когда его буйство приведет его сюда, может быть уже слишком поздно». «А что будет, когда мы его приведем сюда?» – не унимался Макхор. «Мы все видели, на что он способен, и что случится, когда он вместо трупа поклонников накинется на нас?» «Ничего», – отрезал Коссар. Мы будем надеяться, что они увидят в нем самую большую угрозу и задержат его достаточно долго, чтобы мы могли успеть испортить маяк и сбежать отсюда. Это лучший план, который у нас есть. И у нас нет времени, чтобы придумать что-то другое. Я приведу его сюда. Вызвался Скарит. Я помогу тебе. Отозвался Цах. Ты не будешь совершать это безумие в одиночку, брат. Пошлите одного сумасшедшего, чтобы привести другого. Торжественно произнес Скарл. «Дары огня сопроводят тебя, брат». «Я присоединюсь к вам», — произнес Кассар, стиснув зубы, когда покалывающее онемение снова охватило руку с мечом. «Всем остальным спуститься на нижнюю галерею и попытаться подобраться как можно ближе к ним, не раскрыв себя. Дожидайтесь нашего возвращения». «Кассар», — начал Макхор, но командир прервал его. «Это не обсуждается». Сказал он. «Братья, броню на полную мощность. Занимайте позиции и будьте готовы». Скорит уверенно вел их. Он остановился на одном из перекрестков, наклонив голову и прислушиваясь. Цах бросил на косара напряженный взгляд, но тот проигнорировал его. Он знал о всех дарах, полученных братьями, и держал на готове болтер, если кто-то из них зайдет слишком далеко». Ему уже приходилось так делать раньше. Таково бремя командира, которое он был вынужден нести. Разведчик вел их по коридорам, которые пересекали огромные арки и великолепные покои. Они двигались максимально быстро, забыв о маскировке. Им пришлось обнажать клинки каждый раз, когда на их пути возникали сестры битвы, и вскоре их доспехи и мечи покрылись свежей кровью. Это случилось незадолго до того, как Скорит смог расслышать звон бушующей битвы. Косар вошел в арку и оказался у входа в обширную библиотеку, в которой повсюду валялись пылающие стопки книг и трупы. Небольшая шеренга цедриханцев и сестер битвы отступала ко входу в нее, сели сдержать атаку берсерков Кхорна. Но они уже были обречены. «Ну вот», — опасливо произнес Скорит, — «да спасет нас Варп, там Кхар. Предатель возглавлял атаку кхарнитов. Дитя Кровопролития прорезал бреши в рядах имперцев и обращал их в бегство. Он обезглавил одним движением сразу троих цадриханцев, а после сбил с ног бросившуюся на него с высоко поднятым потрошителем сестру Репентию. Другой сестре выстрелами из тяжелого болтера удалось расколоть его броню и разбрызгать его кровь по горящим книгам. В ответ предатель тремя быстрыми шагами приблизился к ней. И разрубил несчастную женщину пополам. Нужно привлечь его внимание, сказал Кассар, ужасаясь безумию отданного приказа. Он открыл огонь из морти, собратья последовали его примеру. Скарл взвыл, выпуская целую пригоршню зажигательных зарядов в сторону Кхарна. Их взрыв высек искры из нагрудника и шлема предателя, окутав его нефритовым пламенем. Кассар снова ощутил боль в груди и отрубленную полокоть руку. Когда Кхарн поднял голову и бросил на них пустой взгляд, стиснув зубы, он выпустил еще несколько болтов, которые взорвались у ног предателя. Кхарн взревел от ярости и побежал к ним. «Шевелитесь!» – рявкнул Касар, повернувшись, убегая с братьями. Мимо них проносились коридоры и арки, а сердце стучало так сильно, что заглушало топот ног и яростный рев убийцы за спиной. Они бежали, следуя карте, отмеченной на ней иконке собора так быстро, как только могли, напрягая свои усиленные тела до предела, прорываясь сквозь дверные проемы и поднимаясь по лестничным клеткам. Но рык цепного топора и рев кхарна становился все громче. Он с ужасающей скоростью приближался к ним. Предатель бежал неестественно быстро и был неутомим, и в глубине души косар завидовал силе, дарованный ему кхорном. Харн преследовал их с безумной целеустремленностью, а его кровожадные последователи бежали позади него смертоносной толпой. «Мы не успеем!» – вскрикнул Цах, взбегая по золоченным ступеням позади Кассара. «Он уже прямо за нами! Просто продолжай бежать!» – рявкнул Кассар. «Мы на одном уровне от цели!» Мимо них пронесся плазменный снаряд, сдирая краску с наплечника Кассара. Он ускорился и выскочил в широкий коридор, заканчивающийся просторной аркой, за которой виднелась галерея с витражным потолком, ведущая в один из входов в собор. Скорит поравнялся с ним, активно работая конечностями. Дзах держался чуть позади, а за ним бежал Скарл, борющийся со своими пробитыми легкими. Быстро оглянувшись, Кассар смог определить, что Кхарн отставал от них примерно на десять ярдов, а позади него неслась орда берсерков и рычащих культистов. Предатель взмахнул топором, пуская его по размашистой дуге, и едва не задел рюкзак Скарла зубьями лезвия. Что-то огромное шевельнулось в арке, и внезапно она наполнилась стуком металла и ревом пилы. «Машина покаяния!» — крикнул Кассар. «Они заглотили наживку! Невоспетые уклоняемся!» Подняв огнеметы и заполнив арку огнем, машины неуклюже двинулись в атаку. Кассар бросился под раскачивающейся руку с пилой и проскочил между ног ведущей машины. Вокруг него топтались огромные металлические ноги, а братья последовали за ним. Когда машина покаяния и Кхарн схолеснулись в яростном сражении, раздался оглушающий грохот и неистовый рев. Но у Кассара не было времени, чтобы расслабиться – так как вслед за машинами из арки выскочили отряды сестер битвы. Они открыли огонь, и невоспетые были вынуждены броситься в боковой коридор. Скарл взвыл, когда один из снарядов разнес его запястье в клочья. «Четвертый шифр!» — передал по воксу Кассар, хватая Скарла и затаскивая его в коридор. «Невоспетые, они заглотили наживку. харн здесь». «Понял!» — провоксировал Макхор. «Мы на четыре галереи выше». Они отходят в сторону арки, защитников становится все меньше. Каков ваш статус? Кассары и его братья быстро пятились по коридору, держа оружие наготове. В конце коридора появилась сестра битвы, и она была моментально убита выстрелами из болтеров. Вместо нее в проеме возник обезглавленный, и окровавленный силуэт машины покаяния, которая отступала к Арке. В нее влетел Кхар, напрокинул машину на спину, и молниеносным ударом топора прекратил ее страдания. Предатель двинулся дальше по лестнице, за ним последовали его войны. Никто из них даже не взглянул в узкий коридор. Приманка сработала, ответил косар. Еще способ добраться до вас. Карта подсказывает, что в 20 футах от вас дальше по коридору находится люк, ведущий к ремонтной шахте, передал по воксу Голтей. По нему вы сможете вернуться в собор, но вам стоит поторопиться. Варп всемогущий. Предатель уже у арки. «Они все бросаются на него!» «Понятно», — произнес Кассар. «Мы идем к вам. Будьте готовы выдвигаться, как только мы выйдем». Ответ Галтея прерван внезапными помехами. «Черт возьми, хватай его! Что ты делаешь, дурак? Секс! Секс!» «Докладывайте!» — равкнул Кассар. «Проклятый культист!» — провоксировал Галтей. «Он зашел с ума! Он ускользнул от нас! Черт возьми, Кассар, он направляется прямо к маяку! Он хочет, чтобы его убили!» Кассар оглянулся на братьев, стоявших позади него в обожженных и потрепанных доспехах. Они все еще задыхались после смертельной гонки, а Скарл прижимал к груди искалеченное запястье. «Выдвигаемся!» – приказал он, рывком открывая люк в полу и обнажая темную шахту под ним. «Мы должны как можно быстрее с этим покончить!» Энди Кларк. Саванночи Ночи. Глава 15. Сиг сбежал. Он перепрыгнул через медные перила, за считанные секунды пролетев около ста футов вниз. При снижении он ощутил, как его психические силы оживают, чтобы смягчить падение. Культист перевернулся в воздухе, приземлился на ноги и побежал. Хотя подобный прыжок мог бы стоить жизни даже космическому десантнику. «Они все испортят». Пробормотал Сикс, со страхом взглянув на верхние галереи и мельком увидев преследующие его фигуры в силовых доспехах. «Это мой час, и они не могут все загубить!» Он тяжело выдохнул и побежал. Грохот битвы затмевал все вокруг своей интенсивностью. Цепные топоры ревели и визжали, вонзаясь в броню. Еретики выкрикивали свои клятвы кровавому богу, соревнуясь с преисполненными ярости гимнами сестер битвы. Стаката болтеров пела свою смертоносную песню, и шальные болты детонировали в галерее, наполняя воздух вспышками и осколками, когда по ней бежал Сикс. Он опустил голову, продолжая мчаться вперед, игнорируя безумие, заполнившее собой все вокруг. Его рунические татуировки буквально пылали силой, отчаянно нуждающейся в освобождении. И он был обязан ответить на этот призыв. Навязчивая уверенность твердила ему, что он должен добраться до маяка и выполнить ритуал, прежде чем поклонники Кхорна сделают это первыми». Голоса в его голове без умолку шептали, не останавливаясь ни на мгновение. «Искупление. Справедливость. Месть!» Бои были сосредоточены вокруг Восточной Арки, но почитатели Кхорна уже ворвались в кафедру, и вместе с ними пришла настоящая бойня. Сиксу вернулся, когда на него кинулась Сестра Битвы, но подоспевший Берсерк с безумным хохотом ударил прямо по ее цепному мечу, Он обижал сцепившихся друг с другом противников как раз в тот момент, когда сестра выронила свой изуродованный клинок и выстрелила к Харниту в шею. Брызнула кровь, но Сикс продолжил бежать, не останавливаясь. Болты молниеносно пролетали вокруг, и бронированные тела сраженных воинов падали буквально со всех сторон. Он остановился лишь когда на его пути возникла машина покаяния, а затем вновь побежал, не сводя глаз с прекрасного сияния в сердце кафедры. С каждым шагом он становился все ближе к своей цели. Жжение на его плоти усиливалось, становясь жгучей болью, как будто его клеймили железом снова и снова. Сикс закричал и споткнулся. Его тело дымилось, но что-то заставляло его конечности двигаться дальше, вперед, навстречу свету. Цепной меч, казалось, появился из ниоткуда. Он был направлен прямо в его лицо. Разум словно бы содрогнулся, и обломки клинка полетели в сторону. Воин Кровавого Бога застыл, он был залит кровью, а пару мгновений назад державшая меч рука у него отсутствовала. В голове у Сикса вновь принеслось чувство. Это странное чувство восхитительной агонии, и Берсерка отшвырнула прочь, словно он был детской игрушкой. Завеса дыма от происходящей вокруг битвы разошлась, и он увидел маяк Цадрехи. Их нажрецы суетились вокруг него, разъединяя последние соединения и поспешно бормоча что-то на бинарике. Канонисы и ее элитные войны стояли вокруг. Они были последней линией защиты от тьмы. Их силуэты, казалось, лишь едва виднелись в ареоле святого света, исходящего от маяка. Чей-то изможденный лик нес на себе печать умиротворенного принятия. Еретик! Закричала одна из сестер битвы, когда увидела приближающегося Сикса. «Нечистый!» Она было нацелила на него свой болтер, но легким усилием разума Сикс сломал ее шею. За ней последовали три ее сестры, бесцеремонно отброшенные с его пути силой нового могучего дара. Ликование и агония захлестнули культиста, когда он приблизился к сиянию маяка. Его плоть пылала, а разум был наполнен триумфом и возбуждением. Он приоткрыл рот, чтобы наконец-то произнести долгожданные слова искупления. «Император», — проговорил Сикс. Он долго, очень долго готовился к этой речи. «Я согрешил. Я долгое время блуждал во тьме. Но теперь я пришел за твоим прощением». Он пошатнулся и подошел ближе. Казалось, его конечности налились свинцом, когда все вокруг вытеснил святой свет. Он чувствовал жгучую боль, исходящую от румной его кожи. Но все это не имело значения. Это был момент истины. «Я...» Боль плоти казалась невыносимой, и Сикс закричал, словно в агонии, падая на одно колено. «Я... Я предлагаю... Предлагаю...» Он опять сорвался на вопль, охватив руками живот. Ощущения внутри его тела были слишком чудовищны, слишком мучительные. Он резко запрокинул голову, челюсть отвисла, а его глаза дико сверкали от ощущения того, что что-то, казалось, разрывало его плоть изнутри. «Нгаях, онагенга, глук!» Из его уст вырывались слова, но их говорил не он. Глаза Сикса расширились от ужаса, когда странные звуки продолжали срываться с его губ. «Страх, но не окулах!» Его голос был голосом монстра. Он был шипящим и радостным одновременно, и гремел, затмевая какофонию битвы. Нистово обжигающая боль в его плоти усиливалась, и Сикс был бессилен перед ее лицом. Он был переполнен ужасом и агонией. Момент его искупления был прерван чем-то чудовищным, что разрывало его